Глава седьмая. Когда они вышли из больницы, было уже темно. Но в ноябре ведь темнело очень рано, а часов Полина никогда не носила, поэтому время определить не могла. — Ты совсем торопишься? — спросила она Юру. «Совсем, — Совсем-совсем? — Полчаса у меня есть. — Можем через парк пройти, — предложил он. — Здесь Лефортовский парк рядом. Пойдем? «Я с тобой давно давно не гуляла», — сказала Полина, идя рядом с братом по засыпанной листьями широкой аллее. «И даже, кажется, вообще никогда с тобой не гуляла». «Точно, Юр! Может, ты меня в коляске только возил?» «И то вряд ли». «По-моему, все-таки не возил». Ей показалось, что он улыбнулся и синева проступила в его глазах, хотя в темноте, конечно, ничего этого нельзя было разглядеть. Я же всегда собой был занят. Ты собой? засмеялась Полина. Это когда интересно. Когда в Армению на землетрясение летал, или, может, в Абхазию. Ладно, ладно. Не преувеличивай мой героизм. Ничего особенного я там не делал, то же, что и все. Она правда «Не умрет!» Помолчав, спросила Полина. «Что с ней все-таки? А, Юр, ну объясни!» «Умереть не умрет. Но я же не гинеколог. Ну как я тебе объясню?» Он пожал плечами. «Могу только повторить то, что мне сказали. У нее угроза выкидыша. Говорит тебе это о чем-нибудь?» «О тебе!» Тут же переспросила Полина. «Вообще-то да» тем же недовольным тоном, что и в палате, словно нехотя, сказал он. У меня однажды такой случай был, как раз в Абхазии, когда мы там во время блокады работали. Сотрясение мозга и угроза выкидыша. И что? Что? Там у нас из медикаментов одна зеленка была, так что сравнение некорректное. И вообще надо посмотреть динамику. «Обещаю держать тебя в курсе дела», — улыбнулся он. «Расскажи хоть, как ты-то живешь? И почему ты в самом деле родителей со своим этим Игорем не познакомишь? Ну зачем их обижать?» «Никого и не обижаю», — пожала плечами Полина. «Это что, честь великая с ним познакомиться? Зачем им это надо? Хотя бы за тем, что он близкий тебе человек». «Он? Близкий?» Усмехнулась она. Кто тебе сказал? Живешь же ты с ним почему-то и... Брось ты, Юр! перебила его Полина. Живу я с ним не почему-то, а потому что мне это во всех отношениях удобно, и потому что... Потому что мне его жалко? неожиданно для себя добавила она. Этого Полина вообще говорить не собиралась. Это и была та, Глубокая, чересчур сентиментальная составляющая ее отношение к Игорю, которой она стыдилась. Но она так любила Юру, что с ним не стыдилась даже того, чего стыдилась наедине с собою. — Понимаешь, — стала она объяснять, хотя Юра молча шел рядом и никаких объяснений не требовал, — жить с ним, спать с ним — это же... Такая малость, которой смешно для него жалеть. Конечно, он существо вообще-то странное. Ему что я, что дерево под окном, что божья коровка, разницы мало. По-первых, это меня это дико раздражало. И что он как-то непосредственно, напрямую ничего не чувствует. И что для него вне его схемы жизнь вообще не существует. Это еще больше раздражало. Это меня, положим, и сейчас раздражает. Я от него потому в первый раз сбежала, но сейчас сейчас я стараюсь на это внимание не обращать. Ну, он такой, а не другой. Ему 35 лет, а его даже мальчишкой не назовешь. Просто человек без возраста. И что теперь? Зато с ним не напряжно и молчит в основном. «Тоже, знаешь, большое дело!» — улыбнулась она. «А другие что? Слишком болтливые?» — спросил Юра. «Ого! У меня, Юр, у самой язык без костей, ты же знаешь. Но и мне последний примерно год как-то стало чересчур». Тут ко мне недавно один мальчонка клеился. Зовут, представь себе, псой. Пушкин. Ударение на последнем слоге. Смотри, не перепутай. Роман в стихах написал. Просил проиллюстрировать. И что? Полина видела, что Юра еле сдерживает смех. Проиллюстрировала? А про что его роман-то? Роман про голубую Атлантиду, — объяснила она, — в котором живут братья Кол и Кал. С мужем их по носам. Тут Юра, наконец, расхохотался. — Да, мадемуазель Полин, — сказал он, вытирая глаза, на которых от смеха выступили слезы, — с тобой не соскучишься. — Со мной, может, и не соскучишься, а вот я соскучилась. — Это же всего выше крыши, Юр. Мне уже казаться начало, что только это одно и есть. Вот, например, еще один товарищ, тот занимается процессом демумификации. В смысле? В смысле мумии оживляет. Ездил с показательными выступлениями по Европе, в Голландии зацепился. Теперь у него своя передача на телеканале для наркоманов. А если кому все это не больно нравится, то можно начальство среднего звена портретировать, как Шилов. А у Игоря на «Соколе» петух по утрам поет, козы блеют. А в общем, он наименьший из зол, — заключила она. И я уже мозаику делать начала в его сарае. — Почему вдруг мозаику? — удивился Юра. — Ты же вроде... Акварелью последнее время увлекалась. — Вот именно что увлекалась! — кивнула Полина. — Могла этим увлечься, могла тем, а могла ничем. А мозаика... Знаешь, со мной никогда такого не было, — смущенно улыбнулась она, — чтобы я только пальцами прикоснулась и сразу поняла, вот без этого жить не могу. А почему не объясню? «А я, по правде говоря, мозаику вообще как искусство не воспринимал», — сказал Юра. «Мне казалось, что это какое-то декоративное, ну, вроде клумбы». «И ничего не декоративное», — горячо возразила Полина, — «а в Ватикане...» «Но я вообще-то не про Ватикан думаю. Я когда за мозаику взялась...» знаешь «Знаешь, как я себя почувствовала, как первобытный человек» когда наскальные рисунки делал. Мы их в школе проходили, это те, которые в Якутии на оленских столбах нашли. Я еще тогда, помню, подумала, он, наверное, такой кайф ловил, что сознание терял от счастья этот первобытный человек, когда всю жизнь рисовал олени, охоту, богов всяких. Вот и у меня так с мозаикой получилось. Непонятно, я говорю, Юр, да? От волнения Полина оскользнулась на мокрых листьях и чуть не упала. — Ну что ты, все понятно! — Юра подхватила ее под руку. — По-моему, ты правильно живешь, Мадмоазель Полин. — Ты первый человек, от которого я это слышу! — засмеялась она. — А все, наоборот, говорят, что у меня черти что в голове. — Ну, что у тебя в голове, я не знаю. Он щелкнул зажигалкой и тусклый огонек осветил его улыбку, но мне кажется, ты правильно отделяешь главное от неглавного. Ничего себе! Полина даже приостановилась от удивления. А я, представляешь, только сегодня про это думала, но к себе это как-то не относила. А к кому же ты это относила? К маме, к тебе, пожала плечами Полина. Теперь удивился Юра. — Ко мне? — Да у меня ведь все очень просто, Полин. Работа, еще работа, потом опять работа, потом немного отдых и снова работа. Что и от чего мне отделять? — А Женя, — съехидничала Полина, — она у тебя как, работа или отдых? Юра засмеялся. — Ты, как всегда, не в бровь, а в глаз. Женя. Говорить красивые слова? Ладно, можешь не говорить, разрешила Полина, я и так знаю. А интересно было бы красавицей побыть, хихикнула она, типа Жени. Чтоб такой мужчина, как ты, был в меня без памяти влюблен и готов был ради меня идти на край света. Полинка, с тобой с ума сойдешь. Юра поперхнулся дымом и закашлялся. — На какой еще край света? — А разве ты не готов? Она постучала его кулаком по спине. — Помнишь про мороз и солнце, день чудесный, рассказывал? — Ага, — вспомнил Юра. — Да просто к слову пришлось. Беседа. «Про мороз и солнце. День чудесный» произошла в тот самый день, когда Ева сообщила сестре о своей беременности. После того нелегкого для нее разговора Ева долго не могла успокоиться, но потом приехал за ваничкой Юра, и до того, как Женя вернулась с вечернего эфира, они сидели втроем на кухне, пили чай и разговаривали о чем-то таком простом и неповторимом, что Полина любила больше всего и о чем могла разговаривать только с ними. — Может быть, вы что-нибудь придумаете? — вдруг вспомнила тогда Ева. — Понимаете, у меня завтра первый урок по Пушкину в девятом классе, и надо объяснить, что такое поэтический образ. — А ты ни разу не объясняла, что ли? — удивилась Полина. — Выучила бы наизусть, да и шпарила бы каждый год. И вообще, рыбка, не бери ты это в голову. Им в девятом классе сколько лет? Пятнадцать. Где они? А где поэтический образ? Ну скажи, что мороз и солнце день чудесный — это поэтический, а Федя пошел нахрен — это не поэтический.